Глава 21. На следующий день стало ясно, что мои предположения о скором возвращении Фрица оказались верны. Когда я возвращался домой после непродолжительного отсутствия, дверь мне поспешно открыла мина. Ее сияющее лицо говорило само за себя. Я еще не успел ее поздравить, как в холл ворвался Фриц и сходу бросился меня обнимать. Так как он был значительно выше меня, Мне удалось выскользнуть из его объятий. «Неужели ты будешь целовать меня?» — воскликнул я. «Если рядом Мина?» «Я целовал Мину так долго, что мы оба чуть не задохнулись», — на полном серьезе ответил Фриц. «Ты для меня что-то вроде отдушины. Теперь очаровательное личика Мины выражало нетерпение. Но мне надо было узнать, где сейчас тетушка, и потому я немного задержался» миссис Вагнер как оказалось была уже в пути но не столь торопилась как фриц а что джек строу спросил я он с ней получив это странное сообщение я не стал больше расспрашивать фрица и расстался с влюбленными до обеда стояли последние чарующие деньки золотой осени ласковое солнце заманило меня в сад мистера энгельмана За кустами вечно зеленых растений перед домом была лужайка, а дальше все оставшееся пространство занимали цветочные клумбы. Из-за кустов я услышал голоса мистера Келлера и мадам Фонтен. Только сейчас я вспомнил, как доктор порекомендовал своему пациенту немного погулять на теплом солнышке. Занятый делами в конторе, мистер Энгельман отсутствовал и мадам Фонтен вызвалась сопровождать мистера Келлера. Я собрался было уйти, чтобы им не мешать, но тут услышал, как вдова произнесла мое имя. Люди, намного превосходящие меня во всех отношениях, совершали недостойные поступки, не в силах совладать с искушением. Я тоже повел себя не лучше и прислушался к разговору. Как говорится в пословице «любопытство кошку сгубило», Ничего хорошего о себе я не услышал. «Вы оказали мне честь, сэр», спросив мое мнение о юном Дэвиде Гленни, услышал я голос мадам Фонтен. «Я выскажусь откровенно и беспристрастно, тем более что через несколько дней вы сможете обойтись без меня, и я покину ваш дом». Мистер Келлер перебил ее. «Простите, мадам Фонтен, ни слова больше о том, чтобы нас оставить». «Как вы знаете, мы лишились экономки. Вы окажете мне и мистеру Энгельману неоценимую услугу, если согласитесь управлять нашим хозяйством, хотя бы на время. К тому же ваша дочь как солнышко в нашем доме. Что скажет Фриц, если вы заберете ее сейчас, когда он только что приехал?» «Нет, вы с Миной должна остаться. Вы слишком добры ко мне, сэр. Но сначала нам надо узнать мнение мистера Энгельмана. Мистер Келлер рассмеялся и более того позволил себе пошутить. «Мадам, если вы не догадываетесь, каким будет его мнение, значит, вы самая ненаблюдательная женщина на свете. Поговорите с ним, если вам требуется формальный ответ. Но давайте вернемся к вопросу о работе Дэвида Гленни в нашем офисе». В письме, которое он недавно получил от миссис Вагнер, ничего не говорится о необходимости его присутствия в Лондоне. У нас же он замечательно проявил себя в порученном ему деле и, думаю, станет хорошим приобретением для фирмы. Кроме того, хотя бы до свадьбы он будет товарищем для Фрица. «Вот тут я с вами не соглашусь», — возразила мадам Фонтен. Фриц, с его чистосердечием и открытостью, может пострадать от специфического характера Дэвида. Могу спросить, в чем вы видите эту специфичность? Попробую объяснить, сэр. Вы говорили о его уме. На мой взгляд, Дэвид слишком умен. Я обратила внимание, что он, несмотря на свой юный возраст, склонен подозревать других во всех смертных грехах. Вы меня понимаете? Думаю, что да. Прошу вас, продолжайте». «Мне кажется, в нашем юном друге есть что-то от иезуита. Он въедлив и сомневается в том, в чем нет причин сомневаться. Однако не придавайте большого значения моим словам. Возможно, я предвзято отношусь к тем, кто мудр не по годам. И все же, будь я на вашем месте, я бы его здесь не задержала. Не пора ли нам домой?» Соглашусь, мадам Фонтен не ошиблась в своей оценке. Просматривая предыдущие страницы, я вижу строчки, подтверждающие ее слова. Да и сейчас я это доказывал. Не успели еще мистер Келлер и вдова далеко отойти, как я проявил въедливость, и меня охватили сомнения. Я сомневался в ее личной незаинтересованности в данном совете относительно меня. И тут не было ничего изуитского. Она не доверяла мне» и у нее были причины держать меня на безопасном от нее расстоянии. Однако же она была истинной христианкой, и как благородно поступила, когда, позабыв об обиде, спасла жизнь мистеру Келлеру. Какое право я имею подозревать такую женщину? Это низко, мне нет прощения. Я вернулся домой, чувствуя, как голова моя пухнет от этих мыслей. За обедом мадам Фонтен была так мила со мной что меня стали терзать муки совести, и я почти все время молчал. К счастью, Фриц говорил беспрерывно, и на мое молчание внимания не обратили. Его задор, громкие шутки, презрение к условностям и церемониям, которые могли помешать его скорой свадьбе, комично контрастировали с серьезностью мистера Энгельмана, который пытался урезонить юного легкомысленного друга. «Не говорите мне об обычной волоките, Я об обязанностях пастора, воскликнул Фриц. Разве он исполняет свои обязанности бесплатно? Всем надо жить, отвечал добрый мистер Энгельман. Пастору, как и нам, надо платить мяснику и булочнику. Вы уклоняетесь от вопроса, дорогой сэр. «Обвенчает пастор мину и меня бесплатно. Во всех цивилизованных странах, Фриц, венчание платная церемония. Очень хорошо. «Теперь следите за моей мыслью, мистер Энгельман. Ваши слова означают, что все дело в деньгах. После всей этой волокиты пастор получит вознаграждение за то, что обвенчает нас с Миной». Здесь Мина скромно вступила в разговор. «Почему ты, дорогой фриц, не хочешь соблюсти все правила?» «Я скажу тебе, мой ангел, после нашей свадьбы». «А сейчас я продолжу свою мысль», и попрошу мистера Энгельмана не забывать, что дело сводится к деньгам. Так сделаем так, чтобы пастор обвенчал нас без проволочек. Заплатим ему вдвое, втрое больше обычного, можем удесятерить гонорар. Весь вопрос в том, какая сумма его устроит. Отец богатый человек. Дай мне чистый чек, папа, и не пройдет и недели, как мина станет миссис Келлер». Мистера Келлера поначалу забавляли о рассуждении сына, но тут он его остановил. «Всему свое время, Фриц, сказал он. «Посмеялись и хватит. Мне грустно, что, говоря о предстоящей свадьбе, ты не принимаешь во внимание необходимость присутствия на ней моей единственной живой родственницы». Мадам Фонтен отложила в сторону нож и вилку, словно обед закончился. Она была явно удивлена неожиданным упоминанием о живой родственнице. Заметив это, мистер Келлер повернулся к ней. «Я говорю миссис Фонтен о своей старшей сестре», — сказал он. «Мы с ней остались единственными представителями большой семьи». «Она живет в этом городе, сэр?» — спросила вдова. «Нет, она живет на нашей родине в Мюнхене. Можно задать еще вопрос? Сколько хотите, мадам. Ваша сестра замужем? Нет и никогда не была». «Не из-за недостатка претендентов», — добавил благовоспитанный мистер Энгельман, «потрясающая женщина, умная и проницательная, владелица приличного состояния». Мистер Келлер деликатно отвел разговор о деньгах. «Любезный друг, мадам Фонтен не интересуют такие меркантильные подробности. Когда они познакомятся, надеюсь, на свадьбе фрица, она оценит мою сестру не по толщине кошелька». Тут Фриц бесцеремонно, по своему обыкновению, ворвался в разговор. Дорогой отец, пожалей нас, если мы будем ждать тетю, наша свадьба никогда не состоится. Фриц, не сердитесь, папа, я ничего плохого не имел в виду. Я думал о тете. В ее возрасте, да еще с астмой, она не решится на такое долгое путешествие. У меня есть предложение. Мы можем сразу после свадьбы во время медового месяца ее навестить. Мистер Келлер оставил без внимания слова фрица и обратился снова к мадам Фонтен. «В ближайшее время я напишу сестре о предстоящей свадьбе», — сказал он. «Она уже знает о вас из письма мистера Энгельмана, который успокоил ее по поводу моей болезни». «И сообщил, кому мы обязаны вашим выздоровлением», — дополнил мистер Энгельман. Вдова скромно потупила глаза, услышав эти лестные слова. Но ее грудь нервно колыхалась под черным платьем. Ее враги в Вюрцбурге приписали бы это волнение неожиданному известию о существовании богатой тетки Уфрица. «Вы своим женским чутьем наверняка понимаете, как я привязан к своей единственной родственнице. Присутствие сестры на свадьбе будет для меня большим счастьем и отрадой. Несмотря на опрометчивые слова моего сына, который в последнее время часто несет всякий вздор. Я уверен, что она не откажется приехать во Франкфурт, только не надо ее торопить. У наших молодых людей вся жизнь впереди, они могут подождать». «Конечно, сэр». Вдова проговорила эти слова спокойно, по-прежнему опустив глаза, и понять, как она отнеслась к отложенной из-за сестры свадьбе, было невозможно. Фриц выглядел совершенно ошарашенным. Он взглянул на Мину, собрался с духом и предложил новый вариант. «Я придумал!» — воскликнул он. «Почему бы не избавить тетю от тягот путешествия? Давайте завтра же отправимся в Баварию и обвенчаемся в Мюнхене!» «И забросим все дела во Франкфурте, и это в такое сложное для нас время!» — заметил с иронией мистер Келлер. «Лучше бы ты ела помалкивал, сынок!» На этом вопрос о свадьбе был на время отложен. После обеда мистер Келлер ушел в свою комнату отдохнуть. А влюбленные отправились по очень важному для них делу — покупать кольцо для мины по поводу обручения. В гостиной остались только мы трое — вдова, мистер Энгельман и я. Почувствовав себя лишним, я пошел в контору, хотя меня не сделали клерком, Но после поездки в Ганау разрешили работать волонтером. Так я глубже изучал наш бизнес и, чем мог, помогал гостеприимным хозяевам. Через полчаса из банка пришли бумаги, требующие подписи кого-то из руководителей. Мистер Энгельман все еще отсутствовал, и я предложил старшему клерку пойти с бумагами в столовую. Он почти сразу вернулся, вид у него был встревоженный. «Умоляю, пойдемте в столовую вместе», — сказал он. «Боюсь, с мистером Энгельманом случилось неладное». «Он что, заболел?» — спросил я. «Трудно сказать. Он зарылся лицом в лежащие на столе руки. Похоже, плачет». «Плачет? Когда я уходил, он был в прекрасном настроении, восхищенно взирая на мадам Фонтен. Я тут же побежал в столовую». Бедный старик был в комнате один. Клерк точно описал его позу. И действительно горько плакал. Я мягко коснулся его плеча и спросил с неподдельной нежностью. «Дорогой мистер Энгельман, что вас так расстроило?» При звуке моего голоса он поднял голову и судорожно вцепился в мою руку. «Останьтесь со мной, Дэвид», — попросил он. «Мне нанесли смертельный удар». Я сел рядом. «Скажите, что произошло», — продолжил я. «Я оставил вас здесь наедине с мадам Фонтен». У мистера Энгельмана разом высохли слезы. Он еще сильнее сжал мою руку. «Ни слова о ней!» — гневно вскричал он. «Вы были правы, Дэвид!» Она лживая женщина. И тут же испугался своих слов. Его голос дрогнул. «Что я говорю? Какое право я имею говорить о ней плохо? Я чудовище! Оскорбляю лучшую из женщин! Виноват только я!» «Вел себя как сумасшедший, как осел!» «О, мой мальчик, ты не поверишь! Я предложил ей стать моей женой!» «Надо ли говорить, что дальнейшие объяснения были уже не нужны?» «Она поощряла вас?» — спросил я. «Мне так казалось, и я решил не упустить шанс. Она сказала, что ей нужен мой совет. Вот ее точные слова. Мистер Келлер просил меня остаться в доме и вести хозяйство». Прежде чем дать ответ, я считаю своим долгом узнать ваше мнение. И тут меня понесло. Я просил, чтобы она осталась в доме не как экономка, а как моя жена. «Я по природе глуп», — сказал несчастный простак. «Мне никогда не удается сделать что-нибудь путное». Она сказала «нет», но как-то неуверенно, словно я ей нравился. Я неправильно истолковал ее доброту но ничего не мог с собой поделать, я так ее любил. Желая знать причину ее отказа, я дошел до того, что спросил, не замешан ли тут другой мужчина. Она рассердилась и наговорила мне много неприятного. Но хуже всего, когда я встал перед ней на колени, она со смехом сказала мне «Встаньте, старый дурак» и вышла из комнаты. «О, Дэвид, увезите меня отсюда, если я тут останусь, мне конец». Я не могу больше видеть ее или с ней говорить. «Возьмите меня с собой в Англию, только ничего не рассказывайте Келлеру!» Он снова разрыдался. Было больно видеть его таким. Я искал нужные слова, которые могли бы его утешить. Но тут дверь тихо отворилась, на пороге стояла мадам Фонтен. Она смотрела на мистера Энгельмана с презрительным состраданием. Бедный старик был ей больше не нужен к чему теперь с ним церемониться? «Вам нечего беспокоиться, сэр», — сказала она. «Мой долг покинуть этот дом я так и сделаю». Не дожидаясь ответа, она вышла из комнаты.